Сергей Харченко Виктор Молотов Прыжком за монстрами Читает Руслан Дё Глава 1 Я на некоторое время потерял дар речи. Я знаю, что эта новость тебя шокировала, всхлипнула мама Анжелика, но это правда. Да она меня не шокировала, я просто охренел от такой новости. Выпал в осадок, или как там говорят в этом мире. Это что ж получается, мы с этим ублюдком, бесчеловечным подонком и куском дерьма Коленькой, братья? Я увидел на другой стороне улицы кафешку. «Давай туда зайдем, спокойно поговорим», — предложил я, махнув в сторону заведения. «Может, даже закажем что-нибудь?» «Да, можно», — улыбнулась матушка. По пути я взглянул на телефон, точнее, на экранные часы. У меня еще есть не больше получаса. Этого хватит, чтобы немного поболтать. А затем чесать в сторону школы и успеть попасть на территорию до того, как на проходной появится пышка. Мы зашли в небольшое кафе. Сейчас оно почти пустовало. За дальним столиком расположилась молодая парочка. Мы же приземлились поближе к выходу. «Что будете заказывать?» Рядом появилась миниатюрная официантка. «Чашечку кофе, пожалуйста», — заказала матушка и посмотрела на меня. «А мне молочный коктейль», — ответил я. Заказы принесли нам через пару минут. Я потянул трубочку пару раз. «Хм, неплохой вкус». «Теперь ты понимаешь, почему тебя пытаются убить?» Тихо обратилась ко мне мама Анжелика. «Еще младенцем?» «Я помню это!» Поморщился я. Лицо матушки вытянулось от удивления. «Ты тогда только родился? Как ты можешь это помнить?» Она покраснела. и что, стыдно, что она меня бросила?» «Я помню каждое мгновение!» Напряженно ответил я. «Но... но это же невозможно!» Выдохнула мама Анжелика. «А я помню!» Выдавил я печальную улыбку. «Серёжа, мне так жаль!» Ещё раз всхлипнула матушка. Она была готова снова зарыдать. «Я тебя ставила в приюте, думая, что там ты будешь под защитой». «Всё нормально!» Я протянул руку и коснулся её ладони. «Я понимаю, не вини себя за это!» Мама Анжелика округлила глаза. «Ты рассуждаешь прямо как взрослый», — ответила она. «Ну да, это и мои приёмные родители говорят», — ухмыльнулся я. «Раннее взросление». «Кстати, тебе есть где укрыться?» «Да», — матушка бросила взгляд в сторону улицы через большое стеклянное окно. «Но за мной постоянно кто-то следит». «Вот, значит, как». «Хотя это исправить недолго». «Не переживай», — успокоила я мамон Анжелику. «Я займусь этим». «Чем займёшься?» — не поняла она. «Скоро ты забудешь про слежку убедительно ответил я. Затем вытянул через трубочки остатки коктейля послышался характерный звук, означающий «больше нету нифига». Затем я бросил взгляд в сторону больших часов на стене. «В общем, мне пора», — сказала я матушке. «Если что, будем общаться по телефону. Думаю, что по соцсетям на тебя и вышли». «Да, хорошо», — закивала мама Анжелика. Она еще не сделала ни одного глотка кофе, лишь продолжая удивленно и в то же время пристально смотреть на меня. После того, как мы обменялись номерами телефонов, я втопил со всех ног в сторону школы. В целом фокус со змейкой я провернул точно такой же, только прошел мимо охранника, который пытался прихлопнуть мухобойкой комара на подоконнике уже со стороны улицы. Отпустил я змейку, лишь когда попал в холл, и затем сразу вышел из него, довольный, счастливый, как ни в чем не бывало. Помахал рукой пышки, которая жестикулировала, давая понять, насколько она рада меня видеть. «Ну что, Серёженька, как твой день прошёл?» Погладила меня по голове Лариса Батьковна, когда мы сели в такси. «Ненавижу, когда она так делает. Я ей что, зверёк какой-то?» «Нормально», — ответил я. «Много пятёрок получил?» — продолжала допытываться пышка. «Да «До хера!» — улыбнулся я. Таксист икнул от неожиданности. Лариса заохала, запричитала, что нехорошо так ругаться. «Так я радуюсь!» — ещё шире улыбнулся я ей. Мне дед сказал, если радуешься, то радуйся так, чтобы душа свернулась и развернулась. Но ругаться нельзя, погрозила мне пальцем пышка. Ты все-таки дворянин? Ага, дворяне не ругаются матом, прям совсем. Все ходят на цыпочках и спивают шампанское, выставив мизинчик в сторону. А если недовольны говорят, фи. От забавных мыслей отвлек просигналивший телефон. Это Мишка прислал сообщение. Ты где пропал? «Потом расскажу», — отправил я в ответ. В итоге мы благополучно доехали до поместья, где меня встретили родители, которые с порога позвали меня обедать. А что? Это хорошая идея. Я и правда изрядно проголодался. Особенно последний урок меня утомил. Ха -ха. Надо бы хорошенько восстановиться. Поместье Демидовых. В это же время. Да, слушаю тебя. «Говори уже, Ренат!» Клавдия очень сильно напряглась. Ее пугали такие паузы. По большей части это означало, что все пошло не так, или все провалилось, или полнейший абзац. И собеседник собирается с духом, чтобы сказать это. Не получилось убить цель из-за ребенка. Тяжело выдохнула Ренат. Маги мертвы. «Ты говорил, что они профессионалы, Ренат!» Вспыхнула Клавдия. «Ты говорил, что все получится!» «Не придумывайте, я такого не утверждал», — достаточно резко ответил Ренат. «У него тоже нервы были на пределе. Он прекрасно понимал, что ввязался в опасную игру, в которой можно и копыта откинуть, причем в любой момент». Да уж, недооценила Клавдия этого мальчика. Теперь понятно, что испытывал ее муж, когда не мог избавиться от ребенка. Понятно его истерики и эти продолжительные запои. «Он уже знает, что его отец Демидов?» – спросила анна Ренат снова взял паузу. «Да твою мать, мы не в театре! Ты можешь прямо сказать?» – зарычала княгиня. «Да, он знает», – тихо ответил Ренат. «Понятно», – тихо ответила Клавдия. «Продолжай за ней слежку». Но услышала анна и сбросила звонок. Затем Ренат позвонил снова, и она снова сбросила, написав ему сообщение. «Продолжай слежку». Посидела в кресле, покрутила в руках чашку с чаем, раздувая ноздри. «Тварь!» — крикнула она, швыряя ее в стену. Фарфоровая чашка разлетелась вместе с брызгами на осколки. «Вот же тварь мелкая!» Чтобы сбить гнев, она вскочила... Быстрым шагом направилась к скрытому в стене бару, затем открыла его и вытащила бутылку вина. Зубами сорвала пробку, выплюнув на ковер, налила себе полный бокал красного вина и выпила одним махом. Полегчала не сразу, через пару минут она глубоко вдохнула, протяженно выдохнула и поднялась с кресла. Безумно скачущие в голове мысли успокоились. «Надо срочно поговорить с супругом». Когда она распахнула дверь в его кабинет, князь удивленно уставился на нее, замерев в кресле. «Ты бы хоть постучалась, Клавдия!» – раздраженно ответил Демидов. «Врываешься, словно таран!» Потому что новости срочные и не очень радостные, выпалила она, уставившись на мужа. «Ну, говори, раз начала!» – жестом пригласил он ее в кресло. Клавдия устроилась напротив супруга, закинув ногу на ногу. «Сергей Смирнов знает, что он твой сын!» – сухо ответила она. Демидов ударил кулаком по столу, и с него на ковролин упала хрустальная пепельница. вот же твари! А я говорил, что надо грохнуть этого пацана!» – закричал он. «Говорил?» «Я мнение своего не меняю», – слегка повысила голос княгиня. «Я против убийства ребенка». «Ну да, ты опять против», – усмехнулся Демидов, откидываясь в кресло. «И вот чем все это закончилось!» Клавдия подобрала пепельницу, положив ее на стол. «Надо придумать, что нам делать дальше», нахмурилась Клавдия, смотря в сторону окна. «Сделать так, чтобы Сергей Смирнов остался жив, но при этом не смог претендовать на наследство». но ну, это ты прям загнула», усмехнулся Демидов. «Почему?» спросила княгиня. «Здесь просто без вариантов». Шумно выдохнул Демидов. «Я уже консультировался с юристами». «Что сказали твои юристы?» Клавдия аж подалась вперед, прислушиваясь. «А ничего хорошего», пробормотал Демидов. Затем надул щеки и шумно выдохнул. Согласно указу императора, этот недоносок может предъявить права на наследство вообще в любое время. Вот прямо сейчас зайдет, потребует свою долю, и я должен буду моментально выплатить ее. Так что, твой гуманизм, Клавдия, пошел бы, знаешь куда. Поместье Смирновых. В то же время... После того, как я пообедал, решил немного отдохнуть, питомцы были накормлены, я еще раз проверил яйца Регины, которые никак не хотели приклевываться, затем направился в детскую, даже умудрился задремать в кресле, просматривая сводку новостей, в которой ни слова не было о прорывах. Открыл глаза через полчаса и понял, что сонное состояние как рукой сняло, чем бы себя занять. И тут я вспомнил о странном ключе с номерком, который мне принесла Змейка. Да, о том самом, который болтался на шее у почившего Жернова. Нашел его в том же ящике, покрутил в руке. Шесть, шесть, шесть. Число дьявола, значит? Да хоть самого пожирателя миров, мне-то что? Надо бы поговорить с батей на эту тему. Все равно он ничего не делает, смотрит по телевизору какие-то гонки. Я вышел в прихожую, присел рядом с ним на диван. «Есть разговор», — обратился я к нему. «Серьезный?» — улыбнулся батя. Я оглянулся. «В комнате никого. Мы одни. Значит, можно разговаривать, не боясь лишних ушей. Смотри, показал я ему таинственный ключ. Я отобрал вот это у Жернова». Батя взял у меня ключ, затем покосился на меня. «Я не буду спрашивать у тебя, при каких обстоятельствах ты его получил», — пробормотал он. Затем смотрелся в номер. «Так это же ключ от камеры хранения на железнодорожном вокзале. Мы такой же получали с твоей мамой однажды, когда оставляли багаж». «Поехали?» — спросил я у бати. «Поехали», — хохотнул он. «Прямо интересно, что же там лежит такое?» Через пять минут мы выехали с поместья. Видно, все отдыхали, потому что я не заметил ни маман, ни слуг. Ну что ж, тем лучше». Приключение выдалось утомительным. Объехав четыре вокзала, мы посетили пятый, Казанский. Подошли к камере хранения, провожая взглядами проходивших мимо людей. «Ну что, открываем?» Довольно улыбнулся батя, хотя взгляд усталый. Он, как и я, замотался уже искать эту чертову камеру хранения. «Конечно, давай», — ответил я. Батя открыл дверцу шкафчика, которая располагалась на уровне моих глаз, затем резко закрыл ее. «Серега, ты ничего не видел. Пробормотал он бледнее». «Так это же писюн в упаковке», — удивился я. «Сын, откуда ты таких слов набрался?» — покраснел батя. «В садике», — пожал ее плечами. «Только чего это он отдельно? У кого жернов его отрезал?» Батя засмеялся в ответ. Мимо прошла пожилая женщина с багажом, испуганно косясь на нас. «Хорошего дня!» — крикнул ей батя, доброжелательно улыбаясь, на что она ответила презрительным взглядом. «Мы палимся, Серега, поехали. Здесь слишком оживленное место», — огляделся батя. Мне кажется, Жернов просто посмеялся над нами. «Не, я уже сам открыл шкафчик, потыкал в это резиновое изделие пальцем. Внутри что-то было. У тебя в машине есть перочинный нож?» Странная фраза, — батя прыснул со смеху. «Ты что, собрался этой хрени обрезание делать?» ты да что там у вас происходит?» Воскликнул какой-то седой мужик с бугристым, покрасневшим лицом, доставая свою сумку из камеры напротив. «Мы с сыном разговариваем о серьезных вещах», — резко ответил батя. «Не вмешивайтесь». Я уже вытащил эту резиновую хреновину, протягивая батя. «Да ты чего?» — папа Ваня покраснел, пряча предмет за пазуху. «Извращенец! Чему ребенка учишь?» — возмутился мужик, замечая каждое движение. «Какой я тебе на хрен ребенок! Любопытная Варвария, на базаре нос оторвали! Слышал такое выражение из этого мира? Так вот, мой Кузьма запросто тебе это может организовать! Мужик, иди давай!» — махнул батя и схватил меня за руку. Мы поспешили к выходу. «Я тебя запомнил!» — крикнул ему вслед этот придурок. «Пошли быстрее, пока нас не загребли!» Батя ускорил шаг, и мне пришлось переходить на бег. «Внутри что-то ценное», — подметил я, когда мы сели в машину. «Кстати, да, это может быть просто для маскировки, чтобы легче было передавать контрабанду, например», — задумчиво ответил батя, взяв из бардачка перочинный нож. Разложил его, достал резиновый орган и разрезал вдоль. Ого! Изнутри выспалось несколько крупных бриллиантов. «Ух ты ж ёкарный бабай!» — воскликнул батя, пересыпая драгоценные камни в небольшой пакет. «Это ж можно ещё одну фабрику купить!» Затем он подумал, вздохнул, протягивая мне пакет с бриллиантами. «Ладно, помечтали хватит. Это твоя добыча, сын». «Нет, возьми и купи фабрику. Я вернул ему добычу. Надо расширяться. Давай поговорим об этом позже». Батя завёл автомобиль, тронулся с места. Подумаем потом, как расширять семейный бизнес. Едем домой. По пути мы остановились возле ближайшей мусорки. Батя открыл окно, выкидывая разрезанное изделие в большой бак. Когда мы приехали в поместье, батя спрятал бриллианты в сейф. Надежная защита. После известного случая с попугаем родители обновили защиту. Теперь даже Рэмбо не мог взломать ее. Хотя он и не пытался. Пока его устраивает самогонная диета. И ладно но затем мы отвлеклись на сводку новостей. «Кровавая баня возле парка Сокольники. Эта новость взбудоражила весь криминальный мир!» Увидел я веснушчатого репортера. Он находился у знакомого мне здания, а на фоне выносили мешки с телами и грузили в большой транспорт. «Кошмар!» — воскликнула впечатлительная Маман. «Переключи, Ваня, быстрее!» «Банда криминального авторитета Жирнова перестала существовать!» — продолжал репортер. Версий пока не поступало, но, как утверждают эксперты, здесь произошли самые кровавые за последние пятьдесят лет криминальные разборки. Батя щелкнул на другой канал. «Да, вот и доигрался жирнов ухмыльнулся батя. «Это страшно, Вань», — нахмурилась маман. «Ой, Наташ», — отмахнулся папа Ваня. «Мрази не жалк. Спасибо тому, кто перевалил столько тварей. Низкий ему поклон». «Да ты как такое можешь говорить?» «Да этот жирнов знаешь, скольким бизнесменам крови попортил? У него руки по локоть в крови, а ты говоришь». Я улыбнулся, слушая словесную перепалку родителей. Вот и батя со мной полностью согласен. Может, сказать ему все как есть? Хотя нет, не нужно этого делать. Вряд ли я получу одобрение. Шестилетний мальчик совершил массовое убийство. Но это очень сильно шокирует родителей. Отвлекшись, я решил проведать обитель. Зашел и увидел Кузьму, который катал одно из яиц Регины по полу. Чего? Это что здесь происходит? Затем увидел, как Рэмбо подталкивает второе, а Регина мордочкой катает третье. А, значит, у них это организованное мероприятие. Удивительно. Возможно, черепашка волнуется, что ее питомцы не вылупляются и таким образом пытается ускорить процесс. Да, я угадал. Нить Регины дернулась в левую сторону и на секунду вспыхнула. уи Громко запищала мамонтовая черепаха, и Кузя с Рэмбо переглянулись. Рэмбо схватил первое яйцо и отнес его к инкубатору. Кузьма пытался взять в пасть доверенное ему яйцо, но Регина зашипела, вытянув шею. Кузьма аккуратно положил его обратно, А затем увидел меня и прыгнул на руки. В это время Рэмбо перенес все три яйца обратно к дверце инкубатора, и Регина деловито их закатила обратно, устраивая в песочной ямке. Вот это да! Они уже нашли общий язык. Все-таки беременность Регины подтолкнула их к этому, что меня весьма обрадовало. Я погладил Кузью, и тот щелкнул зубами в сторону выхода в обитель. Я услышал за спиной тяжелый вздох. обернулся Передо мной стоит Захарыч, очень смущенный и пытающийся подобрать слова. «Что-то случилось?» – спросил я у слуги. «Да, Серега. Там твои родители. Точнее, твоим родителям...» Он вздохнул, почесав макушку. «В общем, твоим родителям позвонил учитель». «Все понятно. Значит, уже пожаловались со школы, что я пропустил урок физкультуры. Хрякин, наверное, там рвет и мечет. Ну и пусть. Нервничает. Мне-то что?» «Пошли!» Я направился вместе с Захарычем в сторону дома. Вот зашел в гостиную отпустил Кузю, который побежал на кухню клянчить у Аннушки Сала. «Серега, садись на диванчик», — предложил батя, слегка покрасневший от возмущения. «Нам надо серьезно поговорить». Я пожал плечами, прыгнув на диван, вопросительно взглянул на приемных родителей. «Нам недавно позвонила Анастасия Леонидовна», — холодно ответил батя. «Говорит, что тебя не было на последнем занятии. Что происходит?» «Да, Сережа, где ты пропадал целый урок». Маман изумленно смотрела на меня. «Встречался со своей биологической матерью». Прямо ответил я. Проемных родителей шокировали мои слова в буквальном смысле. Они лишь выпучили на меня глаза и не могли ничего сказать в ответ.